Глава 23. Влад. Когда кажется, что в жизни наступила белая полоса, не стоит расслабляться. Так сложилось со мной. С момента, как только я покинул ресторан, в котором у нас состоялась встреча, все пошло по накатанной. Нет, я понимал, что отец Леры не станет спускать мне неповиновение и бунт. Но и поддаваться на его уловки я не собирался. Тем более подстелить соломку самому себе мне все же удалось. По приезде домой Дашу я не обнаружил. Девушка трубку не взяла, а Валентина Николаевна сообщила, что она уехала к маме по какому-то срочному делу. Внутри нарастало беспокойство. За Дашей никогда не наблюдалось подобного. Что могло произойти такого, что она сорвалась в разгар дня к матери? Она, кстати, тоже не брала трубку. Пару минут подумав, я попытался, конечно, сдержаться, но, увы. Это не в моих правилах. Лехта занят. Дозвонился я до своего старого товарища. «В моем случае такие проверки стоит проводить тихо, без использования официальных работников. Лучше, если сейчас большую часть дел возьмет на себя третье лицо, которое никак нельзя связать с моей компанией». «Что случилось?» Друг, как всегда, был проницателен. Вместо приветствия он сразу перешел к делу. «Сможешь?» После краткого ведения в дело уточнил я. Надеяться на то, что Лёха будет свободен, было очень глупо, но я все же надеялся, что он мне не откажет. «Я-то смогу. Только теперь мне интересно, что там у тебя вообще творится», — засмеялся друг. «Как то докатился до такого, а? Да Лера опять творит дичь. Она же за своего спортсмена замуж собиралась. Видимо, что-то пошло не так. Понял. узнаю, что там произошло. Лишним не будет. Зато будешь козырь в рукаве иметь». «Спасибо, буду должен». Абсолютно искренне поблагодарил я друга. Еще пять минут мы тупо общались ни о чем, пока меня не отвлекла вторая линия. Попытка проигнорировать провалилась, потому что потом, с завидной настойчивостью, начал названивать мой помощник. Что-то случилось на работе. «Всё, давай». Леха тоже слышал короткие гудки второй линии. «Потом позвоню». Я отключился. А я взял трубку, еще не подозревая, что это не последний на сегодня звонок с плохими новостями. Оказалось, что Вадим Николаевич решил не тянуть и сразу дал добро своим людям, чтобы они начали отравлять мне жизнь. Нет, в моем бизнесе не было ничего противозаконного, поэтому в правовом поле он был бессилен. А вот задолбать всевозможными проверками, естественно проплаченными, он реально мог. Чем он с удовольствием и занялся, судя по всему. Конторы, получив команду ФАС от своего благодетеля, накинулись, как голодные псы, на кусок мяса. Первая отреагировала налоговая, которой вот вообще не свойственна быстрая реакция. «На завтра инспектор назначил встречу. Ваше присутствие обязательно». У моего помощника голос дрожал. Он вообще не приучен к подобному, а поэтому по воле привычки бояться всевозможных проверок Он искренне испугался, что все пропало. Честное слово. Скажи я ему сожрать всю документацию на пару с бухгалтером? Он бы это сделал, не задумываясь. «Спокойно», — улыбнулся я, понимая, откуда растут ноги. «У нас нет проблем, так что не переживай. Работайте в штатном режиме». Понял. И началось в колхозе утро. За этот чудесный день мне позвонили, казалось бы, откуда только было можно. Роструд, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, МЧС. И все требовали встреч вот прямо сейчас. К концу дня я был выжат, как лимон. Проверок я не боялся. Меня настораживает то, с каким усердием завтра все они начнут цепляться к каждой ерунде, на которую всегда и все закрывают глаза, потому что, по сути, законов, запрещающих такое, банально нет. Леха не звонил. Даша по-прежнему вместе с мамой и не брала трубку. А я сходил с ума, потому что этим тварям все же удалось меня задеть. Запускать план, который я давно уже разработал на случай подобной ситуации, мне до ужаса не хотелось. Придётся недолго, но побыть простым смертным. А также увозить детей подальше отсюда. Ничего критического, но я уже привык к месту, где я живу, и мне совершенно не хотелось ничего менять. Да и Даша, маловероятно, что согласится взять и переехать в другое место из-за нас. Между нами и так все шатко валка. Ждать от нее такого было бы по меньшей мере странно. Дети спят, я могу идти. Валентина Николаевна, как всегда, была на подхвате. Ей тоже очень нравилась Даша, поэтому сейчас она старалась ей помочь и прикрыть. Похвально, но я все еще хочу знать, куда делась моя новоиспеченная жена. «Спасибо большое. Да, вы можете быть свободны». «Не переживайте вы так». Попыталась поддержать меня женщина. «Может, дома что-то случилось. Позвонит». «Будем надеяться». Поддержка сработала в обратном направлении. Вместо желанного успокоения тревога разрасталась еще сильнее. А спустя полчаса я готов был сам садиться в машину и ехать, куда глаза глядят, лишь бы отыскать свою пропажу. В такие ситуации очень четко понимаешь, что для тебя в жизни самое важное. Когда я отвоевывал бизнес у отца Леры, я думал, что вот оно, счастье, независимость. А на деле все посыпалось, когда я потерял то, что запало мне в сердце. Внезапно телефон на столе ожил, и при первом взгляде на экран я внутренне подобрался и практически вслух выдохнул с облегчением. «Даша, добрый вечер». Голос у девушки был крайне напряженным. Что-то и правда произошло. «В чём дело? Где ты?» «Всё в порядке. Не переживай». «Даша, я сейчас приеду. Назови адрес». Выяснять по телефону, что случилось, было глупо. Поэтому проще было приехать и разобраться на месте. «Не надо приезжать, Влад. Никогда». «Что?» В груди словно что-то оторвалось, и внезапно стало холодно. «Не ищи меня, пожалуйста. Прости за машину и... прощай». Короткие гудки отбивали последние секунды моего уравновешенного состояния.